Я подскочил на месте от неожиданности. Шорф смотрел на вещи проще. Скакать он не стал, просто слегка приподнял правую руку в белоснежной перчатке на всякий случай. Не стоит из-за меня беспокоиться, флегматично сказал всё тот же голос. Я просто собака, к тому же далеко не такая большая, как ваша. Действительно, собака подтвердил Шурф. Вон он, прячется за углом. Друпи растерянно присел на задние лапы, прижавшись к моей ноге. Он не спешил обнюхаться с братом по крови, думая, он никогда прежде не встречал собак, которые умеют разговаривать. Ничего удивительного, я и сам никогда таких не встречал. Иди сюда, повелительно сказал Шурф. А вы не будете драться? Апасливо спросила собака: "Молодые кутыки всегда дерутся, когда им кажется, что я верчусь под ногами. Какие негодяи", возмутился я. "Иди сюда, дружок, мы не будем драться. А твой большой друг в белой одежде, который сжёг ворота, он тоже не будет драться", уточнил пёс. Он оказался редкостным симпатягой. разов в два меньше моего друг пив, впрочем, и этот тоже весьма немало слохматой серой шерстью и умными золотистыми глазами, петливо сверкающими из-под густой жёсткой чёлки. Тебя никто не будет обижать, пообещал Шурф. Иди сюда, говорящий пёс. Никогда прежде не видел, чтобы собаки разговаривали, не превращаясь при этом в человека. Думаю, тебя околдовали, верно? Я сам виноват. Когда я был глупым щенком, я выпил какой-то напиток из склянки в комнате дедушки Тухты, объяснил пёс. С тех пор я и разговариваю как человек. Никто не знает почему. Старый Тухта потом поил этим зельем всё зверьё в окрестностях, но никто, кроме меня, не заговорил. Значит, весь секрет в пропорциях. авторитетно объяснил шурф. Наверное, и вышло так, что ты случайно выпил ровно столько, сколько было необходимо для существа твоего роста и веса. Тебе виднее, ты человек, согласился пёс. Это всё ваши дела. А как тебя зовут? спросил я невольно расплываясь в дурацкой улыбке. Ещё никогда в жизни мне не доводилось вот так знакомиться с собаками. Дримаронда. важно сообщил наш новый приятель и тут же пожаловался новые хозяева дразнят меня кутык-макутык и смеются дескать как будто я тоже из их семьи а я сам по себе вы не будете меня так называть мне больше нравится дремарондо это имя дал мне покойный дед хрумха при нём мне хорошо жилось не то что сейчас когда всем в доме заправляет Маркула. А вы кто? Новые хозяева или просто грабители? Если грабители, тут крадите меня отсюда, ладно. А то Маркула совсем меня кормить перестал. А старый хрумха говорил, что я очень дорогая собака с тех пор, как научился говорить. И между прочим, не так уж много я ем. Да нет, мы не грабители, скорее уж новые хозяева. Впрочем, там видно будет, неопределённо сказал Шорф. А, понятно. Хорошо, что вы приехали. Кутыки вас уже давно ждут, оживился пёс. И всё гадают, доберётесь вы или не доберётесь. Маркуло даже поспорил со своей сестрой Ули Он сказал, что не доберётесь, а она сказала: "Не говори плюх, если до озера дюжина миль по болотам", то есть не радуйся, детка, раньше времени. И они поспорили до да так, что по всему дому горшки летали, а потом помирились, потому что потом расскажешь. "Ладно", остановил его Лонли Локли, "а пока просто проводи нас к дому". А чего тут провожать? проворчал Дремаронда. Дома-на есть дом, не заблудитесь, не бось. А мне туда лишний раз соваться неохота. Ладно, неохота, не суйся. Только скажи, а они где живут? В большой башне? Ну да, в большой. Только дедушка Тухта живёт отдельно. У него свой домик во дворе. Там хорошо и спокойно. Одно плохо еды у него нет. Она вся хранится в погребе в большом доме. И ещё РР живёт в самом дальнем домике, но он там только ночует. У него в большой башне много работы. Зато я у него прячусь, пока он работает. Но у РР тоже нет еды или почти нет. Совсем плохо. А из погреба пока что ты тащишь. Эх, не жизнь это. Вот пока был жив старик Хурумха, хорошо всё-таки, что ты у меня не разговариваешь, насмешливо сказал я Друппи. А то я бы давным-давно рихнулся. Это как же вашего брата на болтовню пробивает, если уж научитесь говорить. Ты бы лучше достал что-нибудь из своей щели между мирами и покормил нашего нового знакомого, посоветовал Шурф. Ты же видишь, он так голоден, что больше ни о чём думать не может. И потом Пусть у нас будет хоть один друг в этом доме. Всё лучше, чем ничего. Слушаю и повинуюсь, приторным тоном хорошо выдрессированного джинна отвечал я. Дримарондо получил здоровенный окорок. Друппи вопросительно посмотрел на меня, детскоть, а я как же? Новый знакомый разглядывал Друппи с откровенным недоверием. Кажется, его несколько смущали размеры моего пса. Это моя собака, сэр Дримаронда. Я решил, что должен позаботиться, чтобы оба зверя чувствовали себя непринуждённо. Его зовут Друппи. К счастью, он абсолютно не заколдован, поэтому говорить не умеет. Но вы и так поймёте друг друга верно. Надеюсь, вы подружитесь. Я тоже надеюсь, вежливо сказал Дримаронда. А он точно не будет со мной драться, потому что если будет, я лучше как-нибудь обойдусь без окарока. Друг придружелюбно тявкнул и поматал ушами, чтобы разрядить обстановку. Через несколько секунд эти двое уже мирно обнюхивались. Они отлично поладили и дружно принялись за окарок. По моим расчётам еды им должно было хватить до утра. Пусть себе возится, одобрительно сказал Шурф. Пошли, Макс, посмотрим на этих кутыков. Только будь настороже. Ладно? Не вопрос, кивнул я. Людям, которые не кормят свою собаку, нельзя доверять, это точно. Мы прошли через мощёный двор по периметру застроенный маленькими одно- и двухэтажными домиками. Приблизились к башне и наконец оказались перед большой, обитой толстыми листами светлого металла, входной дверью. Шурф осторожно потянул её на себя. Дверь открылась с протяжным скрипом, и мы оказались в полутёмном коридоре. Пройдя несколько метров, он распахнул следующую дверь, и мы вошли в небольшой зал, озарённый оранжевым светом доброй дюжины здоровенных светящихся грибов. За большим прямоугольным столом восседала совершенно неописуемая компания. Я сразу понял, что имел в виду Шурф, когда говорил мне, что среди Драхов нет неприметных людей. Святая правда. Глядя на физиономию Кутыков, можно было подумать, что эта семья – не совместное творение природы и случая, а дело рук мастера черной комедии». Возможно, таинственный режиссёр даже несколько перегнул палку, собрав их вместе под одной крышей. Во главе стола восседал самый настоящий апериточный злодей. Мложавое, смуглое лицо с крупным орлиным носом, тонкими, но очень яркими, словно бы накрашенными губами. и острым как локоть подбородком было увенчано тоненькими нелепыми усиками и густыми надломленными как у карточного Джокера бровями этого красавчика окружали не менее прекрасные дамы одна из них наверняка доводилась ему сестрой слишком уж велико было сходство такой же острый подбородок хищный нос тонкие алые губы Риски скулы и огромные тёмные глаза. Длинные чёрные волосы, гладкие и блестящие, обрамляли её достойное зрелище. В результате получилась типичная дама-пик или просто юная ведьма, тоже, впрочем, вполне опереточная. Другая леди Оказалась почти кукольной, если бы не маленький, но крючковатый носик блондинкой. Все остальные атрибуты сладкой девочки были на месте: огромные зелёные глазищи, соблазнительный ротик с капризно оттопыренной нижней губкой и насколько можно было разглядеть с порога, совершенно сногсшибательная фигура. Рядом с блондинкой примостилась колоритнейшая старушенция, самая настоящая старая ведьма, но уже, пожалуй, не опериточная, а мультяшная. До сих пор мне не доводилось видеть настоящую живую женщину, у которой кончик причудливо изогнутого носа нависал бы над верхней губой, поросший нежной седой шерстью. Да так серьёзно нависал, что ложку карту ей приходилось подносить сбоку. Несуразная величина и удивительная форма этого предмета отчасти компенсировалась почти полным отсутствием глаз. Так две маленькие блестящие бусины, внимательные, сердитые и смышлённые как у учёной крысы. Одним словом, Дамы были хороши, каждая по-своему, настолько, что хоть в лес убегай. Впрочем, мужской состав тоже не подкачал. Моё внимание сразу привлёк здоровенный, не слишком добродушный с виду и как мне показалось, не слишком сообразительный уволень, одетый в длинную вязаную халатиду. В его рыжих волосах запутались клочки соломы. Я, впрочем, не удивился бы, если бы узнал, что на сеновале он валялся много лет назад. Причёска этого красавчика выглядела так, словно к ней не прикасались с момента его рождения. Он был похож на когда-то славного, но уже давно свихнувшегося от сидения на цепи Сенбернара. Рядом с ним Сидел куда более экзотический тип в коротких едва достигающих колен грязных как чумной барак штанах и замызганном вязаном жилете, надетом на голуе тело. Впрочем, у этого грязнули внешность была вполне поэтическая. На тёмных с проседи и кудрявых волосах красовался венок из живых цветов. Шею обдевала какая-то Декоративная лиана из-под стола выглядывали перепачканные босые ноги, а глаза были мечтательно устремлены в потолок. Мне показалось, что нас он вообще не заметил. У края стола примостился очень симпатичный румяный старичок, Название гнома он, пожалуй, всё-таки не тянул, но всё же показался мне совсем маленьким. Я заметил, что он сидит на очень высоком табурете, чтобы было удобно дотягиваться до стола. Впечатление он производил чрезвычайно приятное, особенно на фоне своего колоритного семейства. Вспомнив утверждение Шурфа, что по внешности всякого драха можно судить о его нраве, Я решил, что с этим дедушкой наверняка можно иметь дело. Зато напротив старичка восседало настоящее чудовище. Так мог бы выглядеть в конец спившийся самец орангутанга. Если бы ему сбрили почти всю шерсть с морды, оставив лишь несколько клочков не то медной проволоки, не то жесткой и ржеватой щетины на одной щеке и примыкающей к ней половине подбородка. Другая часть лица выглядела вполне бритой, но легча от этого не остановилось. Все эти очаровательные люди, кроме мечтательного дяди в венке, которого я про себя окрестил поэтом, уставились на нас в немом изумлении. Молчание грозило затянуться, поскольку шурф, как мне показалось, не собирался произносить приветственных речей он с неподдельным интересом учёного разглядывал своих родственников и тут прямо за моей спиной раздался приятный сочный баритон приветствую вас в фамильном замке кутаков-ходских я обернулся и увидел высокого темноволосый мужчина средних лет, на удивление аккуратно причёсанного и одетого в скромные, но опрятные шерстяные штаны, вязаную рубаху и меховой жилет. Как я понимаю, в полном соответствии с неизменной модой графства Хотта. У него было довольно невыразительное, строгое лицо и сдержанные манеры. Никак дворянский — весело подумал я. — Ничего себе! Ехали на ферму, а попали в фамильный замок. Так он, кажется, его назвал. И теперь сэр Шурф станет каким-нибудь ходским бароном. Или как они здесь называются? — Вовлип, мужик. — Меня зовут Тындук Рере. И я помогаю господам-кутыкам содержать в порядке этот дом. представился наш новый знакомый. Позвольте узнать, кто вы, господа, и с какой целью решили посетить нас. Я подумал, что парню надо срочно рвать когти в ехо. С такими замечательными манерами ему следовало бы не прислуживать босоногим вельможам в горах графства Хотта, а украшать своим присутствием королевский замок Рунг, как минимум. «Собственно говоря, я новый владелец этого, как ты изволил выразиться, замка», — холодно сказал Шурф. «Призрак покойного господина Хурумхи Кутыка дал себе труд посетить меня и передать мне свое завещание». Тишина стала еще более напряженной. У меня возникло неприятное чувство. Можно было подумать, что сейчас всё взорвётся к чертям собачьим, так что лучше уносить ноги, пока не поздно. Взрыв действительно последовал, но совершенно безопасный для жизни и здоровья присутствующих. Опереточный злодей уронил кувшин, который уже долго держал в руке. Наверное, парень просто забыл о нём, а теперь, оглушённый новостью, невольно разжал пальцы. Кувшин упал на пол с отчаянным звоном обречённого. Осколки разлетелись по сторонам, а содержимое кувшина растеклось по ковру неапрядной малиновой кляксой. Брюнетка, сидевшая рядом с виновником катастрофы, лениво повела рукой над полом. Осколки послушно собрались вместе, клякса преобразовалась в струю и совершенно самостоятельно втянулась в кувшин. — У меня такой неаккуратный старший братец, — насмешливо сказала она, — поставила кувшин на стол и снова уставилась в одну точку. — Кодекс Хрэмбера здесь, как я понимаю, не действует? — шепотом спросил я Шурфа. — А при чем здесь кодекс Хрэмбера? Это же не угуландская очевидная магия, а древнее колдовство драхов, ответил он. Но таких умельцев, как эта леди, по пальцам пересчитать можно, ты уж мне поверь. Так ты и есть муж хельный? наконец спросила старуха. Голос у неё оказался пронзительным и скрипучим, в полном соответствии с законами жанра. Что ж, — Ничего не скажешь. Красавчик! — язвительно добавила она. — Бабушка, помолчи пока, — тихо сказала ей юная дама Пик. Старуха недовольно на нее покосилась, но вслух возражать не стала. — Да, я действительно муж Хельны. Моя фамилия Лонли Локли. Впрочем, думаю, это ты и без меня знаешь. церемонно сообщил шурф, не забыв вежливо опустить голову. Меня он не представил, но моё имя, кажется, никого не интересовало. Можно было подумать, что я его менкал, или какой-нибудь другое полезное домашнее животное. Впрочем, у меня не было никаких возражений. Сейчас я бы с огромным удовольствием превратился в этого самого менкала и отправился бы во двор щипать травку, кутыки, пока не казались мне существами в компании которых можно славно провести вечер. Что ж, в таком случае позвольте представить вам членов семьи Дворецкий надо отдать ему должное, вёл себя совершенно невозмутимо. "Будь столь любезен", согласил салон Лилокли. "На мой вкус эти двое друг друга стоили". "Господин Маркула Кутык, старший сын покойного господина Хурумхи, и его жена, госпожа Миччи". Важно произнёс дворецкий, указывая на опиреточного злодея и блондинку. Госпожа Фуа Кутык, мать покойного господина Хурумхи, он почтительно поклонился старой ведьме и повернулся к юной ведьмочке. Госпожа Ули Кутык, сестра господина Маркула. Маленький румяный дедок оказался холостым. младшим братом эксцентричного покойника. Его звали Тухта. Тот самый дедушка Тухта, который по свидетельству говорящего пса жил в отдельном строении где-то во дворе. Наполовину выбритый рангутанг носил гордое имя Фурих и был младшим сыном почившего господина Хурумхи. О босоногий поэт Йохтумап И парень с соломой в волосах, его звали Аралакултык. Приходили всем собравшимся какими-то неопределённо дальними родственниками, не то кузенами, не то дядями, не то троюродными племянниками. И что нам теперь собирать пожитки и идти в лес? мрачно спросил злодей Маркула После того, как все имена, кроме моего, были названы, ты приехал, чтобы завладеть своим имуществом? Как идти в лес вам необязательно, невозмутимо ответил ему Шурф. Скажу больше. Этот вариант представляется мне не самым приемлемым. Во всяком случае, пока «Я действительно собираюсь официально вступить во владение наследством из уважения к воле покойного, но это не значит, что я намерен выгонять вас из дома». «Извини за невежливый вопрос, господин Лонли Локли, но если ты действительно не собираешься выгонять нас из дома, зачем в таком случае ты вообще сюда приехал?» — поинтересовалась ведьмочка Ули. От вашего еха даже до границы путь неблизкий, а о горных дорогах я уж и не говорю. Хочешь сказать, что ты проделал этот путь только для того, чтобы принять участие в нашем семейном ужине? Зачем я сюда приехал? Это касается только меня, юная леди холодно отдвествовала Шурф. Для начала погощу вас несколько дней, а там поглядим. Надеюсь вы не оставите без крова нового хозяина этого дома. Положим их спать в башне. Неожиданно обрадовалась старуха, отчаянно подмигивая Маркулу. Будете спать в башне, гости дорогие, подозрительно ласково спросила она. Остальные кутыки тут же заулыбались и активно закивали. только маленький стречок выразительно посмотрел на нас он так ничего и не сказал но судя по выражению его лица селиться в башне нам не следовало ни в коем случае я не мог понять с какой стати он за нас волнуется но встретить хорошего человека всегда приятно поэтому я тут же отвёл для дедушки тухты маленький но уютный уголок в своём сердце — Я бы предпочел ночевать в отдельном помещении, — возразил Лонли Локли. — Я заметил, что у вас во дворе хватает пристроек. Прикажите найти для нас что-нибудь поприличнее и прибрать там как следует. — Я немедленно займусь этим, господин, — пообещал дворецкий и поспешно вышел за дверь. — А к столу нас так и не пригласят? — ехидно спросил я Шурфа. — Возможно, и не пригласят. Он пожал плечами, но мы не станем дожидаться приглашения. Добро пожаловать в мой новый дом, сер Макс, объявил он, сохраняя полную серьёзность. После этого пахального заявления он решительно шагнул к столу и уселся на грубо сколоченный табурет. В результате этого стратегического манёвра осталось только одно свободное место между Лонли Локли и Арангутаном Пурихом. Признаться, я бы предпочёл любого другого соседа по застолью. Я бы даже на коленки к старой ведьме сейчас с радостью взгромоздился, но мне показалось, что такой поступок не будет способствовать созданию непринуждённой дружеской атмосферы. Ничего не оставалось, как осесть рядом с этим жутким господином, не стоять же столбом на пороге. Будешь петь, как тебе там? Неприветливо спросил меня Пурих, сунув мне под нос полупустую бутылку. Сей сосуд источал совершенно неописуемые мязмы, совершенно не похожие на запах алкоголя. Так могло пахнуть, разве что какое-нибудь патентованное средство от насекомых, хотя до сих пор я был уверен, что алхимики этого прекрасного мира пока не додумались до столь гениального изобретения. Да и без надобности оно тут. Местные насекомые отличаются малой численностью и неназойливым нравом. Я бы тебе не советовал, доброжелательно шепнул мне маленький симпатичный дедушка Тухта. Пурих вечно таскает всякую отраву из моей мастерской. Ему ничего не делается. Но непривычный человек ископытиться может. Ты уж прости мне столь грубый оборот. — Ну что вы, разве это грубость? — усмехнулся я. — А за совет спасибо. Впрочем, я и сам не отважился бы, пожалуй, этот запах. — Ишь ты! Еще и харю! от дрямового угощения воротит. Паскуда, злобно буркнул Пурих и тут же сам приложился к своей бутылке. Признаться, я порядком растерялся. За последние годы я успел привыкнуть и к смертельным опасностям, и к собственному невесть откуда взявшемуся могуществу, и к великому множеству других вещей. Но вот от чего я успел основательно отвыкнуть, так это от элементарного бытового хамства. Единственный хам, имевшийся в моём распоряжении, генерал полиции Бубута-Бог, давным-давно был крощён и приручен, так что теперь его темпераментные монологи, посвящённые почти исключительно фекальной тематике, казались мне маленькими ежедневными шоу, придававшими нашим трудовым будням особую, ни с чем не сравнимую прелесть. И вот теперь я молча смотрел на Пуриха и пытался сообразить, а что, собственно говоря, полагается делать в таких случаях? Ответить ему грубостью? Но это могло только усугубить проблему, спровоцировать сие дивное создание природы на продолжение диалога, который казался мне бесперспективным. Если честно, в течение всего одной, но чертовски долгой секунды мне очень хотелось его убить или хотя бы перевоспитать с помощью своего смертного шара. Но я был вынужден с сожалением признать, что за такие пустяки живого человека смертным шаром метелить, увы, не положено. Поэтому пришлось просто сделать вид, будто ничего не случилось и вообще никакого господина Пуриха в природе не существует. Как ни странно, это оказалось самым верным решением. Хама немного похожа на наваждение. Если не уделять ему внимания... Они быстро тускнеют, а иногда даже исчезают, по крайней мере, из твоей жизни. Пурик, конечно, никуда не исчез, но действительно увял и общаться больше не порывался.